Глава третья. Мы начинаем свой долгий путь. Почему я говорю «долгий»? Потому что никто из ребят раньше не был у меня дома. Вот я и решила выбрать самую длинную дорогу. Заодно прогуляемся, вместо того, чтобы шагать побыстрее. Это жестоко? Возможно. И, конечно, мне потом влетит от родителей за позднее возвращение... Но приятно видеть, как мальчики страдают, шагая без остановки и понятия не имея, куда мы идём. И потом, они привыкли ездить на автобусе, а вот мои родители — за пешие прогулки, ведь ходьба — это спорт. Так что мне не в новинку деревенская местность. Сплошные холмы, повороты и природа. Ребята так устали, что, когда я открываю дверь своего дома, они не в силах вымолвить ни слова — Что ж, хоть немного спокойствия, не придётся слушать эти кошмарные голоса. Только Кэти хихикает над моей стратегией. Она-то была у меня столько раз, что и не сосчитать. И как настоящая подруга не стала раскрывать им мой план. Увидев, какую дорогу я выбрала, она сразу обо всём догадалась. В общем, когда мы, наконец, добираемся до моего дома... Мама встречает нас с нахмуренными бровями, вся увешанная сумками с покупками. «Элена, где ты была? И почему с тобой столько народу? А, привет, Кэти!» Мама здоровается с единственной, кого знает, и снова поворачивается ко мне. «Ну-ка, помоги мне с сумками. Да, забыла тебе сказать. Твои папа, тётя и сестра поехали к бабушке, чтобы забрать вещи». «Дедушка переедет к нам. Он не хочет жить в таком большом доме один. У нас были занятия, нам поручили совместный проект, и мы будем заниматься им до конца дня», — объясняю я маме, чтобы не вызвать лишних подозрений. «Я ведь редко привожу кого-то домой. Кроме Кэти, конечно». «А, ну хорошо, хорошо. Давайте-ка помогите мне с сумками». Я киваю, подхватываю пару пакетов и несу их на кухню. Мои приятели следуют моему примеру, и только когда мы ставим сумки на столешницу, Лукас наклоняется к моему уху и тихонько уточняет. «Так мы будем искать сокровища или делать за тебя работу по дому?» Я испепеляю его взглядом и тяжело вздыхаю. Хоть я и злюсь, но не могу не признать, что он прав. Если мы хотим выяснить, что открывает этот ключ, нельзя терять ни минуты. «Мам, мы пошли работать». Предупреждаю я, выходя из кухни, и прежде чем она успевает ответить, мы уже поднимаемся по лестнице на чердак. Ясное дело, бабушка не стала бы оставлять подсказку в моей комнате или в комнате Эммы, и в спальне родителей тоже. Единственное подходящее место — чердак. Разве нет? По крайней мере, так я говорю Лукасу, Дилану, Сэму и Кэти. Но, открыв дверь и нащупав выключатель весь в пыли и паутине, я понимаю, что ошиблась. Что я думала здесь найти? Тут лишь коробки с одеждой, книгами, игрушками и всякой всячиной. Может быть, это? Дилан берет в руки старую шкатулку, но стоит ему схватить ее поудобнее, чтобы повернуть к себе замочком, как она разваливается на куски. Нет, это нам не подходит. А это? Кэти, не скрывая отвращения, поднимает двумя пальцами измятую и отцеревшую книжку. «Кэти, ты серьёзно? Книга? Не знаю, зачем вообще мы позволили вам в этом участвовать!» С раздражением отзывается Лукас. «Потому что она моя лучшая подруга, и это мой квест!» Огрызаюсь я и направляюсь к двери. «Тут мы ничего не найдём!» «Что ты хочешь сказать?» — спрашивает Дилан. Вид у него довольно сердитый что она впустую тратит наше время», — устало отвечает Лукас. «Ничье время я не трачу», — взрываюсь я. «Я же не просила вас помогать мне». Я бегу вниз по лестнице, полная решимости продолжать поиски в одиночестве. «Элена, куда это ты собралась?» — ворчит Лукас у меня за спиной. «Искать в одиночку», — коротко отвечаю я, даже не оборачиваясь, я знаю, что на лице у него гнев и изумление». Шаги звучат ближе, и я уже знаю, что сейчас произойдёт. Лукас берёт меня за плечо, разворачивает лицом к себе. «Так легко тебе от меня не отделаться». «Что, правда?» «Вот посмотришь», — с насмешкой говорю я. «Или помогай, или уходи. Это мой ключ и мой квест. Если собираешься ныть и жаловаться, дверь вон там». Я вижу, как у Лукаса сжимаются кулаки, как он кусает губы. Наверное, борется с желанием наговорить мне гадостей. Пусть только попробует. Он же знает. Разозлит меня и прощай сокровища. Я снова поворачиваюсь, оставляя его за спиной. Но не успеваю сделать и шага, как ко мне подбегает Кэти. «Я с тобой», — говорит она, и я улыбаюсь ей. Прежде чем уйти, я бросаю последний взгляд на мальчишек. «Сэм, кажется, хочет подойти к нам, но Дилан удерживает его за плечо. «Что ж, мы уходим», — объявляю я, чтобы завершить разговор. «Так даже лучше. В деле снова только мы с Кайти, как и было с самого начала. «Куда мы идём?» — шепчет мне подруга. «В дом моей бабушки», — отвечаю я, пока мы бежим вниз по лестнице. «Только бы не встретиться с кем-нибудь из моих родственников». И, разумеется, именно это и происходит. Мы сталкиваемся нос к носу с Эммой, моей младшей сестрой. Она смотрит на меня снизу вверх своими огромными блестящими глазами и высоко поднимает брови, увидев, что я собираюсь уходить. Рядом с ней мои папа, тётя и дедушка, тяжело нагруженные коробками с вещами. «Ты куда?» — спрашивает меня тётя. «В бабушкин дом». Мы только что оттуда. Зачем тебе в бабушкин дом? Затем же, зачем вы туда ездили? Кажется, я там кое-что оставила, так что мне нужно туда заглянуть. Мы там всё опустошили, елена Голос тёти звучит устало. Ещё бы, ведь ей пришлось сновать туда-сюда с этими вещами. Будь уверена, если ты что-нибудь там оставила, то это точно в одной из этих коробок. Проклятье! Вот поэтому я и боялась встречи с ними. Вечно нужно объяснять, куда идёшь и зачем. Ну, пожалуйста, иначе я точно не успокоюсь. Умоляю я тётю и, между прочим, говорю чистую правду. Я действительно не успокоюсь, если не попытаюсь найти подсказку в доме бабушки и дедушки. «Ладно, только ненадолго», — предупреждает тётя Сара и подмигивает мне. Я хватаю Кэти за плечо, и мы выбегаем из дома, пока взрослые не спохватились и не привлекли нас к разбору коробок. К счастью, дом бабушки с дедушкой совсем недалеко, нужно всего-то пробежать два квартала. В мгновение ока мы подлетаем к дому, и там я резко останавливаюсь. При виде окружающего дом садика и качелей, на которых качались мы с Эммой, когда были маленькими, у меня больно скручивает живот». Ну, то есть Эмма-то наверняка и сегодня качалась, пока взрослые собирали вещи. А я вот не садилась на них несколько лет. Дом очень большой, в готическом стиле, со множеством коридоров внутри. Здесь жили мои дедушка с бабушкой, мои мама с тетей. И теперь, когда я вижу его опустевшим, меня одолевает ностальгия. Внутри темно и мрачно, как всегда». «В этом доме столько коридоров, что даже я иногда могла заплутать по пути на кухню в поисках чего-нибудь вкусненького. А сейчас вокруг так пусто. И что теперь делать? Не уверена, что нам стоило сюда приходить. А главное, на меня сразу обрушиваются воспоминания о том, как мы с бабушкой здесь играли, и меня охватывает грусть. — Ты уверена, что мы здесь что-нибудь найдём? — спрашивает Кэти». Сама она явно в этом сомневается, и я не вижу смысла обманывать подругу. «Не попробуем, не узнаем, верно?» С этим Кэти согласна. «Нужно разделиться и проверить все комнаты. Дом огромный, вдвоём мы будем ходить по нему целую вечность. Теперь мебели почти не осталось, легче будет найти что-то полезное». Я пробегаюсь по комнатам бабушки и дедушки и тем, которые были маминой и тетиной в их детстве. Надо же, я даже представить себе не могла, что мне доведется увидеть их такими «пустыми». На деревянном полу остались следы от кроватей, шкафов, столиков. Но ну, в доме пусто, так пусто, что от каждого вздоха по нему разносится эхо. «Кажется, я что-то нашла!» — кричит мне Кэти из коридора. Я бегу к ней и вижу, что она стоит перед закрытой дверью. «Может быть, в этой комнате?» «Эта дверь не открывается». Я устало вздыхаю. «Это чулан. Там хранится все для уборки». Или, теперь правильно говорить, «хранилась». «Но почему это единственная дверь, которая заперта?» — упорствует моя подруга. «Говори, что хочешь, но мне кажется, это вопрос, над которым стоит задуматься». Если отсюда только что всё вывезли, почему эту дверь не оставили открытой, как остальные? Кэти сейчас действительно намекает, что мой старинный ключ отпирает вместилище швабр и тряпок. Это же бред. От внезапного шума моя кожа покрывается мурашками. Что это? шёпотом спрашивает подруга. Ц. Я жестом велю ей замолчать, чтобы лучше слышать в наступившей тишине. Шум всё ближе. Он движется с дальнего конца коридора. И вдруг... Поверить не могу. Прямо перед нами вырастают Сэм, Дилан и Лукас. «Как вы нас нашли?» Мой голос эхом разносится по пустому дому. «Твоя сестричка», — объясняет Лукас, подбегая к нам. «Мы это искали. Эту дверь. Ну, Эмма». Вечно она меня сдаёт. Не успеваю я ответить, как Лукас хватает мой ключ и передаёт его Дилану. «Эй!» — возмущаюсь я. «Вы сломаете его, запихивая в замочную скважину? За этой дверью нет ничего таинственного. Просто всякий хлам!» Не слушая меня, Дилан вставляет ключ в замочную скважину. Я мотаю головой, не в силах поверить, что ключ подошёл идеально. «Это просто невозможно!» Я сотни раз видела, как мой дедушка открывал эту комнатку, и он точно делал это другим ключом. Щелк! Ключ поворачивается, и дверь открывается. В полном изумлении я наблюдаю, как она со скрипом распахивается настежь «Дверь дурацкого чулана? Но какая мне от него польза? Как он поможет мне понять, кто я?» Я чувствую себя обманутой и разочарованной, полной неудачницей. Внутри нет ничего, что поможет мне изменить жизнь». Даже Дилан вздыхает, протягивая руку и вытаскивая наружу старое проломленное ведро. «Фу, ты была права, это просто скучный чулан», — говорит он, убедившись, что внутри лишь куча швабр, метелок и прочих необходимых для уборки вещей. А вот я сильно удивлена. «Почему ты так смотришь?» — спрашивает Дилан. «Потому что она открылась!» — отвечаю я, сама себе не веря. «А ты чего ожидала? Взрыва?» — смеется Кэти. «Пустая трата времени», — жалуется Лукас. «Ни сокровищ, ни тайн, ни ничего!» «Только дурацкий старый ключ». Даже ничего не взорвалось, когда им дверь открывали. «Нам лучше уйти», — разочарованно бормочу я. Не этого, совсем не этого я ожидала. Я успела представить, что обнаружу какие-нибудь удивительные вещи. И теперь мне очень, очень грустно. Проклятье! Значит, бабушка оставила мне в наследство ключ от своего чулана. «Э-э-элена!» Заикаясь, окликает меня Кэти, когда я уже развернулась и собралась уходить. «Элена! Идемте. Здесь нам делать нечего. А у нас завтра тест по математике», — устало говорю я. «Что происходит?» — спрашивает Лукас, и я вдруг понимаю, что голос его дрожит. «Вот этого я точно не ожидала. Голос Лукаса дрожит. Я поворачиваюсь, чтобы посмотреть, что там такое». Кэти указывает куда-то за дверь, а оттуда льется ослепительное сияние. Оно освещает весь коридор, как будто в чулане установлен огромный фонарь, направленный прямо на нас. Я бегу к двери, расталкивая Дилана, Сэма и Лукаса, чтобы рассмотреть странное явление поближе. Это какая-то пыльца, такая мелкая, что она дымкой повисает в воздухе. Пыльца нежно-голубая и сверкает. Сверкает так ярко, что искрится блёстками. И если смотреть на них слишком долго, глаза начинают болеть, как болотные огоньки. «Как будто снег», — бормочу я. «Снег из блёсток», — вторит мне Кэти, зачарованное чудесным зрелищем. «Оно ядовитое». Сэм делает пару шагов назад. «Не буду его трогать». «Сам-то ядовитый!» — смеётся Лукас. «Я стою, очарованная волшебной пыльцой, от которой тянет лёгким холодком. Понятия не имею, откуда она взялась и что с ней нужно делать. Бабушка хотела, чтобы я открыла в её чулане горнолыжный курорт или чтобы узнала, что её домом завладела волшебная пыльца». Я не успеваю ничего произнести вслух, потому что облако пыльцы в воздухе как будто бы разрастается и становится все холоднее. Волшебная пыльца словно превращается в ледяной вихрь с северного полюса. И чем ближе она к нам подступает, тем сильнее становится ветер. Он ерошит и развивает наши волосы, заставляет меня закрыть глаза. Нас отбрасывает назад — и мне приходится хвататься за стены. «Элена!» — кричит Кэти. Мои глаза закрыты, так что я не вижу ее, но по голосу слышу, что подруга рядом. «Дай мне руку!» Я крепко сжимаю ее ладонь, чтобы ветер не смог унести нас в разные стороны. Рядом слышно тяжелое дыхание Лукаса, который изо всех сил пытается удержаться на ногах. «Лукас, дай руку!» Кричу я и чувствую, как его теплая ладонь касается моей. Я крепко ее сжимаю, чтобы мы трое могли сохранить равновесие. «Дилан! Сэм! Руку!» — кричит Лукас, чтобы мы все сцепились вместе и никого не сбило с ног. Чего я не ожидала, так это того, что появится звук. Небесный, гипнотизирующий, как будто... как будто поет хор девочек. Пение зачаровывает меня, и я расслабляюсь. Если закрыть глаза, если ослабить хватку... И тут я чувствую, как воздух становится теплее, и ветер несет меня внутрь в голубоватый яркий свет.